Люди вежливо кивали, хотя я ясно видела недоумение, написанное на лицах моих родственников. Как подобное стало возможным? Первая и вторая жена находятся рядом и, по-видимому, не испытывают никаких неудобств? Невероятно. Лично для меня появление Сары было вполне объяснимым. Моя дочь очень любила своего деда и была глубоко опечалена его кончиной. Сара, все знавшая, пришла на похороны, чтобы поддержать и утешить ее. Когда я сказала ей об этом и поблагодарила за участие, она заметила, что пришла отчасти и из-за меня, испытывая ко мне глубокое уважение. Хотя с того дня прошло больше 15 лет, я по-прежнему благодарна ей, За эти слова вступить на чужую территорию, имея среди своих союзников только мою дочь и меня, было мужественным поступком с ее стороны. Иногда, когда умирает один из близких нам людей или происходит какой-либо другой кризис, мы способны забыть о собственной гордости и умеем выразить свое уважение друг другу и к нашим детям. Хотим мы этого или нет, но все мы, бывшие и нынешние жены, находимся в одной лодке. Временами мы можем позабыть о светских условностях и позволить себе быть просто людьми. Даже в рядовой ситуации для бывшей жены весьма полезно показать своей преемнице, что она ничего не имеет против нее. Согласившись раз и навсегда с тем, что бинуклеарная семья — включает вас обоих как равноправных членов, вы не только существенно облегчите себе жизнь, но и вполне возможно приобретете нового друга. Чуть позднее в этой главе мы вернемся к этому вопросу. «Транное родство». Мы с Сарой находились в странных взаимоотношениях. У нас есть общие секреты. Мы делили постель с одним и тем же мужчиной. У нас общая свекровь. Мы немало знаем друг о друге от наших детей. Наконец, к настоящему дню мы просто знакомы без малого четверть века. Хотим мы этого или нет, но мы составляем своего рода семью. Но кем мы приходимся друг другу формально? Вот вопрос. Люди придумали массу различных терминов для своих взаимоотношений. Законная жена, сожительница, отчим, мачеха и так далее. Ни один из них не подходит к нашим отношениям. Бинуклеарная семья включает в себя самые необыкновенные типы родственных связей. Кем мне приходится, например, бывший свекор, с которым я продолжаю поддерживать дружеские отношения? Вот что говорит Маджери, одна из моих пациенток. Его мать и я до сих пор поддерживаем тесные отношения. Мы встречаемся каждый месяц благодаря детям бывший свекровь одной из моих коллег посылает ей поздравление ко дню рождения, приглашает к себе на обед и охотно проводит время со своим внуком. Говорить о подобных отношениях в прошедшем времени по меньшей мере несправедливо. Возможно, они несколько странны, но тем не менее вполне искренни и сердечны. Мы снова возвращаемся к проблеме языка с обсуждения которой начали эту главу и всю книгу. Расскажите мне, Том, в каких отношениях вы находитесь с сожителем своей бывшей жены и с их общими детьми. Хм, ваши дети живут с ними, не так ли? Понятно, что они являются сводными братьями и сестрами. Нет, естественно, не в глазах закона, но если судить по вашим словам, Они рассматривают себя как единую семью? Можно без конца рассуждать на эту тему,